«Глава четырнадцатая. Намечается полет. То есть, как это в рабство?» — переспросил потрясенный Волька. Старик понял, что опять что-то получилось не так. Его лицо приняло кислое выражение. «Очень просто. Обыкновенно. Как всегда продают в рабство!» — пробормотал он, отводя в сторону глаза — чтобы ни болтал по пусту языком. О, приятнейшая в мире балда! Старик был очень доволен, что ему удалось вовремя ввернуть слово, которое он на коруне услышал из уст Вольки. Но его юный спаситель был так взволнован ужасной новостью, что даже толком не расслышал, что его ни за что, ни про что назвали «балдой». «Какой ужас!» — Волька схватился за голову. «Хатабыч!» Ты понимаешь, что ты наделал? Гасан Абдурахман ибн Хаттаб всегда понимает, что он творит. Нечего сказать, понимаешь. Одних хороших людей непонятно, почему собираешься превращать в воробьев, других продаешь в рабство. Нужно немедленно вернуть сюда Женьку. Нет, Хаттабыч покачал головой, не требуй от меня невозможного. А продавать людей в рабство — это тебе возможно? Честная пионерская, ты даже представить себе не можешь, что я сделаю, если ты сию же минуту не вернешь Женьку обратно. По совести говоря, Волька и сам еще не представлял, что он сможет сделать такого, что спасло бы Богорода из сцепких лап неизвестных работорговцев. Но он бы что-нибудь придумал. Он бы заявил в министерство какое-нибудь, но в какое именно... И что сказать в этом министерстве? Читатели этой повести уже достаточно знакомы с Волькой Костыльковым, чтобы знать, что он не исплакся. Но тут даже Вольку проняло. Да, да, мужественный и неустрашимый Волька присел на краешек первой попавшейся скамейки и заплакал от бессильной злобы. Старик всполошился. Что «Означает этот плач, тебя одолевший! Отвечай же, не разрывай моего сердца на куски, о юный мой спаситель!» Но Волька, глядя на старика ненавидящими глазами, только с силой обеими руками отодвинул от себя участливо наклонившегося Хаттабыча. Старик внимательно посмотрел на Вольку, пожевал губами и задумчиво промолвил. «Я сам себе удивляюсь». Что бы я ни сделал, все тебе не по нраву. Изо всех сил стараюсь я угодить тебе, и все мои усилия тщетны. Могущие свинейшие владыки Востока и Запада не раз прибегали к моим чарам, и не было ни одного, кто не остался бы мне потом благодарен, и не прославлял бы меня в словах своих и в помыслах, а теперь... Я пытаюсь понять, и никак не пойму, в чем дело. Неужели в старости? Эх, старею я. Что ты, что ты, Хаттабыч, ты еще очень молодо выглядишь, сказал сквозь слезы Волька. Да, действительно, для своих почти четырех тысяч лет старик сохранился совсем неплохо. Ему нельзя было на вид больше семидесяти, семидесяти пяти лет. Любой из наших читателей выглядел бы В его годы значительно старше. Ну, «Уж ты скажешь, очень молодо!» Самодовольно ухмыльнулся Хаттабыч и добавил. «Нет, вернуть сию же минуту твоего друга Женю, я не в силах!» Волькин лицо окаменело от горя. «Но!» — продолжал старик многозначительно. «Если его отсутствие тебя так огорчает, мы сможем за ним слетать». «Слетать в такую даль, на чем?» «То есть, как это на чем?» «Не на птицах же нам лететь!» Ехидно отвечал Хаттабыч. «Конечно, на ковре самолёте. О, величайший в мире балда!» На этот раз Волька был уже в состоянии заметить, что его назвали таким нелестным словом. Он полез в амбицию. «Это кого ты назвал балдой?» «Конечно, тебя!» «О, Волька ибн Алеша! Ибо ты не по годам мудр!» — произнес Хаттабыч, очень довольный, что ему вторично удалось столь удачно вернуть в разговор новое слово. Волька собрался обидеться, но вовремя вспомнил, что обижаться ему в данном случае нужно только на самого себя. Он покраснел и, стараясь не смотреть в честные глаза старика, попросил никогда не называть его больше балдой, ибо он не заслуживает этого звания. «Хвалю твою скромность бесценной, Волька ибн Алеша!» С чувством огромного уважения промолвил Хаттабыч. «Когда можно вылететь?» — осведомился Волька. «Все еще не в силах преодолеть чувство неловкости». И старик ответил. «Хоть сейчас». «Тогда немедля в полет!» — сказал Волька, но тут же замялся. «Вот только не знаю, как быть с родителями». Они будут волноваться, если я уничью, ничего им не сказав. А если скажу, то не пустят. — Это не должно тебя беспокоить, — отвечал старик. Я сделаю так, что они тебя ни разу не вспомнят за время нашего отсутствия. Ну да, ты не знаешь моих родителей, а ты не знаешь Гасана Абдурахмана Ибн Хаттаба.